Глава 37. Конечно, все, что Истровская говорила Печаеву о женщинах, она говорила о чистого сердца, ибо женщина она никогда высоко не ставила, считала многих обыкновенными хищницами, которые не только уважение, но доброго слова не стоят. Однако конкретно себя в эту категорию не причисляла. Уверена была, она не такая, как многие. Таких женщин, как она... Или подобных ей просто больше не существует. А потому именно ее следует любить, обожать и сходить по ней с ума. Из-за нее мужчины должны драться и пить от безысходности, если она бросает их. Быть может, у нее было завышенное самомнение, но она себя иначе не воспринимала. Немногим мужчинам удавалось приводить ее в любовное неистовство так, как умел делать Пекрасов. Она по-прежнему была в упоении от него. Даже удивлялась самой себе. Казалось, никогда и ничто не могло ее заставить долго увлекаться одним мужчиной. Но, получается, ошибалась. Могло, еще как могло, если мужчина был достойным. На следующий день после встречи с Андреем Алла с утра поехала в банк. Завершила оформление необходимых документов на кредит. А после обеда получила подтверждение тому, что кредитные средства на счет ее магазина перечислены. Она была удовлетворена. Пришлось повозиться с бумагами, но зато дело сделано. Всегда приятно видеть результат проделанной работы. А к концу дня Истровская за своими подписями оформила договор беспроцентного займа между своим магазином и торговой сетью. На недостающую сумму. И тоже перечислила деньги на расчетный счет магазина. Таким образом, необходимые денежные средства были собраны. Оставалось только заключить договор с Дмитрием и перевести ему деньги. Страсть страстью, но формальности должны быть соблюдены и деньги возвращены. Она не могла оказать ему безвозмездную помощь такими суммами. Алла позвонила Дмитрию и попросила, чтобы сегодня вечером тот был готов подписать договор. Пекрасов пообещал быть во всеоружии. Истровская настолько была увлечена Дмитрием, что не подумала навести справки о мебельном предприятии и Пекрасове с Зибировым. Как будто ее мозг помутился. Точно в голове случилось затмение. Дмитрий сообщил Федору о звонке. Зибиров кивнул. «Ну, компаньон, этой ночью не подкачай, постарайся на славу. Не давай ей отдыху, не оставляй время на раздумья и лишние вопросы». Вечером Пекрасов нагладил рубашку и брюки, начистил обувь, помылся, побрился и направился к Истровской. Алла ждала дома в коротеньком халате. Тонкая, стройная, серьёзная. В квартире, в кабинете, на столе были разложены экземпляры проекта договора. Но Дмитрий, прежде чем заглянуть в бумаги, подхватил женщину на руки, стал носить по комнате и целовать. Ей ужасно это нравилось. От его слов восхищения она таяла. Голова кружилась. Вот странное дело. Она имела многих мужчин, и все они восторгались ею, но Дмитрий умел те же самые слова произносить так, что комната начинала плясать перед глазами. Если бы Алла только догадывалась в такие минуты, в каком переплете оказалась, она завизжала бы от ярости и расцарапала Пекрасова своими коготками до крови. С другой стороны, огненный темперамент Эстровской также сильно зажигал и заводил Дмитрия. Будь на ее месте другая женщина, вряд ли бы все так гладко получилось. Он держал Аллу на руках и с радостью представлял, как очень скоро с ее деньгами исчезнет отсюда и забудет о ней, ибо на его пути возникнут новые женщины и новые деньги. Она обхватила его за шею и подставляла красивые губы для поцелуев. Потом вдруг стремительно вывернулась, соскочила с рук Пекрасова, он даже не успел оглянуться, как Островская расположилась за столом. «Дмитрий, сегодня сначала должно быть дело», – отчеканила и показала ему на бумаге. Он сел к столу. Алла пододвинула их ближе. Три листочка печатного текста. Пекрасов начал читать. Ему было все равно, что там написано, он мог бы сейчас подписать что угодное. Главное – хапнуть деньги, а там трава не расти. Но принял деловой вид и стал вслух разбирать текст. Медленно, то и дело поднимая глаза на Аллу, как бы отмечая этим взглядом, что он понимал прочитанное. Иногда делал взгляд вопросительным. И тогда Истровская поясняла пункт договора. Дмитрий соглашался с ее объяснением, глубокомысленно кивал в ответ. Алла пытливо следила за ним, однако по глазам Дмитрия ничего нельзя было понять. Раз два он сделал вид, что некоторые фразы в тексте не совсем устраивали его. «Вот этот пункт, 2.6, он же ставит меня в безвыходное положение». Истровская резонно парировала. «Нет, Дмитрий, в безвыходном положении ты находишься теперь, а я, наоборот, вытаскиваю тебя из ямы. И, естественно, не хочу сама оказаться в ней». Дмитрий, как бы подумав, в ответ снова соглашался. Про себя усмехался. «А куда ты денешься? Дай только получить твои денежки. Ищи и свищи потом». Они с Фёдором неплохо подготовились для этой операции. Впрочем, не только для этой. Они всегда тщательно готовились, когда шли на хорошее дело, в надежде получить приличный куш. Пекрасов дочитал договор и долгим взором уставился на Аллу. Дмитрий старался, чтобы Истровская не увидала фальши в его поведении, чтобы у нее не возникло и тени сомнения. А для этого требовалось срочно разжечь в ней страсть, тогда женщина забудет о всякой осторожности. Дмитрий взял авторучку, задумчиво поднял ее над листом бумаги, как бы окончательно взвешивая все «за» и «против». Аллу такое промедление обескуражило. Скорее, она должна была бы подумать тысячу раз, прежде чем подписать этот договор. А ему-то деньги плыли в руки. От него требовалось только вовремя вернуть их. «Не понимаю. О чем тебе тут думать? Я со своей стороны уже подписала. Подписывай ты и получай деньги. И заткни ими глотку Зибирову». Пекрасов в ответ сделал вымученную улыбку. «Что Зибиров?» «Чёрт с ним! Пошёл он куда подальше! Я думаю сейчас о том, чтобы не подвести тебя, Алла, вернуть деньги как можно быстрее. Признайся, ты не создаёшь для себя проблем, одалживая мне такую сумму!» Истровскую тронули его слова и тон голоса, заботливый и душевный. «Скажи, а ты согласилась бы остаться со мной после всех этих дел?» – вдруг спросил он. И этот вопрос, безусловно, подтверждал его серьёзные намерения. Она растрогалась. Возможно, ей хотелось ответить «да», если бы подспудно не было сомнения, что для неё приемлем такой вариант. Хотя, с другой стороны, она, кажется, до конца ещё не знала себя. И вряд ли есть такой человек, который знает себя до конца. Если кто-то скажет «так» или думает «таким ладом», то это, вероятно, не совсем адекватный человек. Вопрос Дмитрия не был предложением ей, но Алле показалось, что именно это он и имел в виду. С ней спали многие, но никто серьезно не задавал подобных вопросов. Ей было приятно услышать его, хотя она не собиралась выходить замуж. Но между тем вдруг подумалось, а почему бы и нет. Погуляла, повеселилась, достаточно. Ведь не всю жизнь плавать от берега к берегу, когда-то нужно окончательно прибиться к одному из них. Молодость безвозвратна. Найти достойного человека непросто, особенно ей. И, может быть, Дмитрий как раз есть такой берег. Он достал из кармана паспорт, вписал в договор данные и поставил под ним подпись. Придвинул Костровской, улыбнулся ей, скинул подбородок с едва уловимой ямочкой. Все было завершено. Алла отодвинула бумаги на середину столешницы и стремительно вскочила с места. Одним махом сбросилась с себя халат и кинулась Дмитрию на шею. Всю ночь до самого утра Дмитрий не давал Островской ни минуты для отдыха. Хотя, впрочем, невозможно было понять, кто кому не давал отдыхать. Они оба доводили друг друга до точки кипения. Утром, выйдя из-под душа, Алла сказала. «Сегодня я буду решать с банком вопрос получения наличных и сообщу тебе, когда ты сможешь забрать их в кассе магазина». И Красов отрицательно закрутил головой. Его такой порядок не устраивал. Он не хотел светиться при получении денежных средств. Лишние свидетели были ни к чему. Кассир в этих обстоятельствах – ненужное звено. Истровская удивленно вскинула брови. «Но как же иначе? Деньги в банке получит кассир, привезет в кассу и выдаст тебе». «Я все понимаю, Алла», – сказал он. Она не могла бы ты сама получить их в банке и сразу передать мне? Без всяких кассиров. Алла пожала плечами, не понимая такой просьбы. Чуть подумала и согласилась. Два дня после этого Дмитрий и Фёдор находились в напряжении, опасаясь, чтобы ничего не сорвалось. Зиберов намекнул Кристине, что вот-вот они должны будут покинуть город. И что если Кристина не передумала, то ей следует быть готовой к отъезду в любую секунду. Кристина, само собой, не намерена была оставаться здесь. И что ей готовиться, когда все ее при ней? От Истровской не было звонков. В эти два дня у нее появилось какое-то неясное беспокойство. Оно тревожило душу, как будто она делала не то, что должна была делать. Нет, это не было недоверием Дмитрию, но, тем не менее, душа требовала успокоения. Все-таки сумма была значительная. Алла рисковала всем и она решила навести справки о мебельной фабрике. Нашла в интернете сайт предприятия и прочитала фамилию генерального директора – Пекрасов. Фамилии Зибирова не было. Но со слов Дмитрия знала, что Фёдор не занимал никакой официальной должности. На сайте Алла узнала годовой оборот фабрики и успокоилась, потому что информация совпадала с той, которую она слышала от Пекрасова. Позвонила по указанному на сайте телефону Ей ответили, что директора нет на месте. Она поняла это по-своему, окончательно угомонилась и даже подумала, какая она все-таки глупая, что стала устраивать проверки Дмитрию. По истечении двух дней, когда нервы Пекрасова и Зибирова были на пределе, Истровская позвонила Дмитрию. Он немедленно собрался и помчался к ней, на ходу застегивая пуговицы на рубашке и вправляя ее полы в брюки. Ехал в волнении, и беспокоясь, чтобы Алла не выкинула какой-нибудь фортель. От неё можно было всего ожидать. Но женщина встретила Пекрасова в хорошем расположении духа и несколько часов подряд не давала ему оторваться от себя. Только потом, глубокой ночью, достала портфель с деньгами и выложила на стол. У него радостно забилось сердце, но внешне он не показал этого. Наоборот, отвернулся от денег, прижал к себе Аллу и сказал. «Самая ценная купюра у меня – это ты». Пекрасов был тонким психологом. Без этого в его профессии невозможно. В глазах Истровской искорки слились в пламя. Он остался у неё до утра. Когда среди ночи Алла наконец угомонилась и заснула, уткнувшись носом ему в грудь, Дмитрий, стараясь не шевелиться, долго смотрел в тёмный потолок. Кажется, дело было сделано. Деньги лежали на столе. Можно было праздновать победу, но он никогда не говорил гоп заранее, пока деньги вместе с ним не покидали населенный пункт, в котором они с Федором оставляли женское разочарование и денежные потери. Дело Цистровской еще не было закончено. Его, как и предыдущие, следовало довести до логического конца спокойно и тихо. Утром Алла не сразу отпустила Пекрасова от себя, как бы что-то предчувствовала. Наконец, вместе собрались и вышли на улицу к своим машинам. Портфель с деньгами был у Дмитрия. Они разъехались. Алла на работу. Пекрасов в гостиницу.